Часть Ди проснулся. Он вздрогнул всем телом, практически одновременно открыв глаза, раздался звон бьющегося стекла, и едва двадио успел отпрыгнуть в сторону, как на середину комнаты выкатился чёрный цилиндр. Скорее всего, его выпустили из оборудованной гранатомётом винтовки. Внутри цилиндра находился особый порох. Стены, пол и потолок тут же затрещали по швам. Взрывная волна за одну тысячную секунды пробила укрепление комнаты, и вслед за этим вся отделка слетела со здания гостиницы. Через несколько минут в комнату, которая теперь не имела со своим прежним видом ничего общего, ворвался управляющий с огнетушителем наперевес. "Что?" Он закашлялся, но подобрать слова к ужасающему зрелищу, заставившему его замереть на месте, так и не смог. Потолок и стены были разрушены настолько, что сквозь прорехи можно было разглядеть ясное полуденное небо. На чёрная фигура каким-то непостижимым образом оставалась стоять в стороне среди обломков. Управляющая созерцала эту картину в крайнем озамолении, ни одного очага возгорания не было, от обрывков навесок поднимался лёгкий дымок, хотя обычно подобное оружие производило густую дымовую завесу, а воздух в комнате был столь же прозрачен, как и снаружи. Как будто что-то проглотило весь пожар. «Проклятие! какого чёрта здесь произошло? Вытаращенными глазами управляющий уставился на охотника, но быстро добавил: "О, не надо ничего говорить. Я догадываюсь, что кто-то швырнул сюда гранату. Меня интересует, что произошло после этого, то и что случилось со всем дымом и огнём". Возмездие не заставило себя долго ждать. Ди бросил взгляд на тонкую струйку фиолетового дыма, поднимающегося от длинного плаща. Никто бы не подумал, что тонкая ткань смогла защитить его от взрыва и разлетающихся осколков. Спасибо за гостеприимство, сказал Ди, протянув несколько золотых монет управляющему. Мне ужасно жаль. Нам правда бы хотелось, чтобы вы здесь остались, но такое похоже станет повторяться каждую ночь. Управляющий нервно почесал свою лысину и взял только одну монету, сказав: "Этого вполне достаточно. Да ладно, забирай всё". Послышалось из протянутой руки. Управляющий поперхнулся, глаза его полезли на лоб при мысли, что он только что услышал говорящую часть тела охотника, а тем временем левая рука Ди бросила оставшиеся монеты в карман рубашки на груди лысого мужчины и опустилась обратно. «Поверить не могу, какая дерзость выделывать такие номера", проворчал управляющий. "Должно быть это банда Клеменса, но на этот раз он откусил больше, чем сможет проглотить. В конце концов, охотник на вампиров. Приподайте ему парочку уроков, а?" Не произнеся ни слова, один направился к разломанной двери. "Куда вы отправитесь, сэр? За больницей есть ветряная мельница". И ничего больше не добавив, фигура в чёрном начала спускаться вниз по лестнице. Когда солнце склонилось к закату, в лесу послышался шорох шагов, ступающих по мёртвой листве. Это была Нэн. А листопад не прекращался в последние несколько дней, и через каждые десять футов ей приходилось поднимать руку, чтобы стряхнуть запутавшиеся в волосах листья. От то, в эти дни промозглые погоды разболелись все учителя и занятия в школе в результате отменили, поэтому родители Нэн не имели ничего против её прогулок. Однако они бы, конечно, не одобрили визит к охотнику на вампиров, но для Нэн это было своеобразным приключением. Хотя она намеревалась посетить его лишь с тем, чтобы подробнее обсудить её сны и Сибиллу, а также слегка приоткрыть тайну окружавшую Ди. Но чем больше она об этом думала, тем лихорадочнее в глубине её души билась мысль как же описать ослепительную красоту молодого охотника. Он приснился Нэн на три дня раньше, чем остальной части города, и с первого же взгляда его одинокая фигура во всех деталях была высечена на её сердце прекраснейшей гравюрой. Совершенство лишь это слово могло описать мужчину. В конце концов Нэн едва исполнилось 18 лет, и кто бы мог посмеяться над тем, что заставило трепетать девичье сердце. Во второй луг золотом отблеске заката показалась башня ветряной мельницы. Четыре огромных крыла отбрасывали на землю чёрную крестообразную тень. Ступая по сохранившую зелень лужайки, Нэн направилась к жилым помещениям, располагавшимся слева от башни. Конструкция выглядела ужасно шаткой. Казалось, стоит посильнее дунуть и дышавшая на ладан крыша вместе с дощётами стенами и проржавевшей осью крыльев мельницы всё развалится. Десять лет назад здесь находился мощнейший генератор в округе, служивший деревне главным источником энергии, но позже он был заброшен. Если подумать, гаражом нам ещё повезло, что чудовища не облюбовали мельницу в качестве своего дома. Дверь в жилые помещения стояла открытой, в ноздри на ударила омерзительная застарелая вонь, и ей пришлось одной рукой зажать нос и рот. Прямо от входа по обе стороны коридоры начинались спальни. В общей сложности здесь могли круглосуточно работать восемь человек где не было ни в одной из этих комнат, преодолев полуцилиндрический проход, соединявший жилые помещения с мельницей, Нэн вошла в башню, где уже сгущилась темнота. Девушка встретила огромное коническое пространство. Расстояние от земли до верхушки башни составляло все 50 футов, и разделялось оно на три яруса. Первый этаж был предназначен для энергоблока, однако рабочую технику вывезли на ядерную электростанцию в 3 милях отсюда. Всё, что оставалось здесь, теперь лишь пара красных от ржавчины деталей машинного оборудования. Электростанция в настоящее время также не эксплуатировалась. Мощи гигантского вращающего вала и цилиндров-передающих на трансформаторы энергию от оборотов лопастей было вполне достаточно, чтобы вселить нечто похожее на страх. Приламывающийся в растрескавшемся оконном стекле солнечный свет начал приобретать голубоватый оттенок. Кабели тянулись к потолку, как виноградные лозы. И когда Нэн в поисках диз сделала несколько шагов вперёд, то задела плечом один из них. Сердце на мгновение замерло. Если бы генераторы как и прежде работали, она бы в лучшем случае получила смертельный удар током, а вероятнее всего обгорела бы до угольков. Медленный выдох, Нэн двинулась снова. По пути она едва не вскрикнув, оступилась в прогнувшуюся часть пола, и по подолушка провалилась в трещину. Ненавижу это место. Нэн тихо ругалась, пытаясь вытащить ногу. Как только ей это удалось, что-то чёрное заслонило круг света перед ней. Там находился проход в коридоре, гибоющий домик. "Де?" окликнула она полным надежды голосом, но тёмный силуэт не задержавшись ни на минуту, исчез в глубине коридора. нахватила паника. У неё вдруг возникла мысль, что здесь могла околачиваться банда Клеменса. Девушка что есть сил рванула с места. Пол застонал под ногами, а поднявшаяся пыль окутала её грязной завесой. Она прошмыгнула в коридор, но тёмной фигуры там не было, шагов не слышно. Фигура просто исчезла, как будто и не проходила этим путём. Бегом к лестнице. Она взлетела по скрипучим деревянным ступеням так быстро, как только могла. Дверь на второй ярус находилась справа от лестницы. Она ворвалась в неё и внезапно застыла, только её волосы ещё стремились вперёд и стекали по телу бисеринки пота. В истине чёрном мраке стояла фигура в тёмном облачении. Оказалось, он был здесь уже целую вечность. Дианза захотела позвать его, но не смогла вымолвить ни слова. Она уже почувствовала жуткую ауру, излучаемую глубинами его существа, вызов на бой. На втором ярусе осуществлялось регулирование работы ветряной мельницы. Комнату пересекал ряд толстых энергетических стержней, а также несколько дюжин больших и маленьких зубчатых колёс. Стержни, соединяющиеся с вращающим валом, протянулись от пола и до самого потолка. Именно по ним передавалась избыточная энергия, вырабатываемая бешено крутящимся валом. Сотни шестеренок достигали в диаметре от 10 футов до 8 дюймов, чтобы обезопасить человека от попадания в них. Колёса устанавливались на шестах в 10 футах и выше от пола. Увидеть их в работе было завораживающим зрелищем, учитывая хаотичный порядок их соединений: Горизонтальный, вертикальный и диагональный. Пока она неподвижно замерла на месте, Глаза её пристально всматривались в тусклый мрак окружавший Ди. Там совсем ничего не было, за охотником стоял только старый шкаф, а около него примостился ящик с инструментами. Картинка стала расплываться, и девушка почувствовала острую боль в глазу, когда в него стекла капелька пота. Едва она машинально опустила веки, как громкие ляск выдернула её из темноты закрытых глаз. Она настойчиво моргнула ещё раз. Она смогла смутно различить совокупность шестерёнок и шестов, когда до неё дошло, что они двигаются. Но как? Тут же она вспомнила, что оборудование по управлению мельницы заблокировали 10 лет назад. Призрачная фигура Ди пришла в движение, длина меча за его плечом увеличилась вдвое. Стоило она осознать, что охотник вытаскивает клинок, как она вновь ощутила знакомое жжение, сопровождающееся попаданием пота в глаза. Изображение вновь затуманилось. Темнота Наэн слышало только звуки. По телу пробежали мурашки, шум был какой-то неправильный. Его определённо издавали скрипящие колёса, но даже девушки, ничего не понимающей в технике, было ясно, что в звуке, с которым они вращались, было что-то не так. Вверху и внизу, слева и справа от неё, над и под ней, вместе с шестерёнками по ином двигались стержни и крутящий вал мельницы. Если бы быナン не беспокоили глаза, она бы, возможно, заметила, что они все вращались в обратном направлении. Ими двигала неветряная мельница. Наоборот, стержни и зубчатые колёса поворачивали огромный вертикальный вал. Нэн была не в состоянии этого видеть, но крылья мельницы в сгущающихся сумерках стояли абсолютно неподвижно. Вопрос был в том, заметил ли Ди, что вся эта деятельность пыталась передать энергию чему-то ещё. Щёлкнули петли, и дверца шкафа упала на пол, Ди развернулся, как только из отверстия выступила чёрная тень. В этот же миг Нэн освободилась от оцепенения. Отчаянно потеряв глаза, девушка попыталась уловить движение битва, развернувшейся прямо перед ней. Ей, вероятно, повезло, подняв веки увидеть хотя бы прыжок ди. Крик изумления вырвался у она. Тень тоже подпрыгнула. Две фигуры пересеклись в воздухе, и в секунду, когда мелодичный звон встретившихся клинков многократно повторился, девушку охватило весьма странное чувство. Ди приземлился прямо перед Нан, вокруг него с шелестом взметнулся чёрный плащ. Однако он тут же сорвался с места, повернувшись кругом в воздухе. Нэн показалось, что от удивления у неё сейчас лопнут глаза. Напротив стоял Ди. Ещё один. Их было двое. Мало того, их позы в правой руке наготове длинный меч, левая рука одинаково вытянута перед грудью, были такими же как движения в воздухе, совершенно идентичными. Как будто между двумя охотниками на вампиров протянулось огромное невидимое зеркало. Должно быть совершенно естественно, как они оба одновременно оттолкнулись от земли. Движения обоих Ди были идеально симметричны. резкий взмах от правого плеча с левой стороны шеи оппонента, и клинки встретились в брызгах синих искр. Их оружие коснулись друг друга, но не соединились, и оба дискменев вновь приземлились. Нан было уверена, что Ди опять вставший перед ней был настоящим, но эти двое были так похожи, что ей оставалось только беззвучно открывать от удивления рот. Невероятная битва, в которой истина столкнулась с ложью, не потерпела бы вмешательства человеческого голоса. Но если они оба были ди, как тогда реальный победит фальшивого? Сверкающий меч, отражающийся в невидимом зеркале, несомненно пронзил бы их обоих насквозь. Первый ди шаг за шагом двинулся вперёд, противник последовал его примеру. Вероятно, это было лишь её воображение, но Нэн показалось, как она уловила ухмылку на лица другого ди. За секунду до этого такое же лицо приняло растерянное выражение. Не меняя позы, Ди повернулся спиной к противнику. Тот не пошевелился. Нить, связывающая ложь с правдой, вдруг оборвалась. "Эй, в чём дело?" с издёвки выплюнул голос. "Чего не пытаешься искать помощи от другого меня?" голос обращался к одному Ди, застывшему за спиной охотника. У Онен создалось впечатление, что слова раздались со стороны левой ладони Ди, но не успела она от потрясения хлопнуть глазами. Как другое беззвучно оттолкнулся от земли. его клинок, не давая возможности отразить удар, расстёк воздух, застанав как сокрушающий прибой, но перед лицом атакующего расправила крылья чернильная тьма площади. Разрубающий кость удар лишь разорвал ткань рукави охотника, а несравненный клинок, выросший словно из-под земли, глубоко вонзился в торс потрясённого, отчаявшегося противника. Охотник уклонился от оседающего в кровавом тумане тела и отступил назад проб был вылететь Ди, но этот факт, похоже, не всколыхнул в молодом человеке ни единой эмоции. Когда он убрал свой меч и обернулся к Нэн, его лицо было абсолютно бесстрастным. Чёрт возьми, Ди, что? Наконец смогла заговорить Нэн, но охотник прервал её. Зачем ты пришла сюда? Вопрос можно было описать одним словом лёд. Она подняла глаза к валу над головой, всякое движение прекратилось. Я думала поговорить с тобой о моих снах. И с тех пор, как мы так и не закончили наш разговор в баре. Слова застряли он в горле, несмотря на то, что она была дочерью фронтира, ей никогда прежде не приходилось видеть смерть так близко. Солнце скоро сядет. Тебе лучше отправляться домой. Короткое замечание один наконец-то разбудило узнаваемую человеческую эмоцию в сердце Нан гнев. Какой же ты есть? Я ведь проделала сюда такой путь, начала она, но слова больше не шли. Что она значила для этого охотника? Ясно осознавая, что не так уж много, ей, конечно, не хотелось, чтобы об этом напоминали. Ночь пока не принадлежит человечеству. Спокойно сказал Ди, как будто смертельная схватка минуту назад была просто сном. Для нашей деревни это не проблема. Я думаю, не могу сказать наверняка, но это действительно должно быть безопасно. За сто лет, как у нас ещё с последний аристократ, никто не сталок жертвой ночью. Может, сегодня ночью кто-то станет. Но потеряла дар речи. Она вспыхнула, а в глазах снова защипала и на сей раз не от пота. "Я иду домой", сказала она, пытаясь выглядеть самоуверенно, но как раз уверенности ей не хватало. Голос дрожал от злости. "Просто развернись и уйди", думала она. Он снился ей на две ночи больше, чем остальным. Что это значило? Имело ли какое-то значение для этого юноши? Нэн подняла взгляд, практически в ярости она выпалила: "Дя Я должна рассказать тебе то, что не успела договорить в баре. Хочешь знать, почему я о Сибильде? Потому что я с ней лежала в больнице в соседней палате. Высказав всё это на одном дыхании, она развернулась и пошла прочь. Вышла в коридор. Слёзы полились, когда она уже спускалась по лестнице. Она постаралась думать о чём-то другом. На ум быстро пришёл Кейн, друг детства, живший через несколько домов отсюда. Она могла представить его лицо, но никакого трепетного чувства воспоминаний о нём не вызвало. Снаружи царила тьма, Словами не описать. Нэн остановилась и зябко поёжилась, её поджидала осенняя ночь, вооружившись страшным пробирающим до костей холодом. Она не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь её бил такой озноб. Не зная зачем, девушка посмотрела на небо, в ночных небесах мерцали острые как иголки звёзды. Ветер шелестел в рощи, которая совсем не изменилась с тех пор, как она была маленькой. Её встречала обратный путь. Скоро сезон яблочного сидра. Смутно по+","+домылось Нэн, или прежде, чем она успела осознать это, холод исчез, оставив её в полном одиночестве.